Глава 14: «Дядя, вы одобряете клубы для женщин?» «Да, но только если отделаться от них другим способом невозможно». Каррикатура в журнале «Панч», 1928 год. В спертом воздухе «Литл Лонсдейл-стрит» был растворен дух безделья, который действовал на Фрину как наркотик. Устроившись на улице у входа в заведение мамаши Джеймс, она сидела на грязной табуретке, пила отвратительный чай с таким видом, будто он ей нравится, и разглядывала находившихся неподалеку женщин. Днем на улице было тихо и грязно, а ее истинная суть проявлялась лишь ближе к полуночи. Тогда окна убогих тесных лавок освещались, На улицах толпился народ, голоса и музыка отдавались эхом, как в каньоне отскакивая от стен нескольких высотных зданий, задние дворы которых выходили на эту оживленную, но неприглядную улицу. В воздухе сильно пахло рыбой, картошкой, пылью, горящим мусором, немытыми телами и калифорнийским маком, ароматом которого были пропитаны волосы большинства молодых людей. Фрина... В течение часа наблюдала за тем, как в аптеке идет торговля. И абсолютно уверилась в том, что именно здесь находится центр распространения наркотиков, который она искала. Магазинчик-аптекаря представлял собой открытый прилавок, на котором стояли две огромные колбы с зеленой и красной жидкостями, которые в умах толпы должны были ассоциироваться с аптекой. За прилавком... Топтались маленький плотный человек и его помощница, русоволосая девушка в ярко-зеленом платье с бахромой, выдававшая посетителям пластыри и порошки. Некоторые покупатели подходили к прилавку и просили о чем-то шепотом. Среди них попадались хорошо одетые люди и даже настоящий джентльмен во фраке. Им аптекарь отпускал розовые пакетики с порошком и брал за них по пять фунтов. Покупатели победнее. Покупали за десять шиллингов крошечные свертки, в которых порошка было не больше щепотки. Фрина изо всех сил напрягала слух, но так и не смогла расслышать ни единого слова, произнесенного такими покупателями. — Пора прошвырнуться, ребята, — пробормотала она Берту. Тот залпом допил чай и вскочил на ноги. Сес не сдвинулся с места. На каблуках своих чудовищных туфель Фрина слегка пошатывалась, поэтому она взяла Берта под руку и почти на цыпочках приблизилась к аптеке. Она погладила Берта по руке и заговорила с невнятным австралийским акцентом. — Подожди здесь, милый, я нам кое-что принесу, — пообещала она и проворно двинулась к прилавку. Маленький плотный человечек внимательно посмотрел на подвыпившую шлюху. Он никогда ее прежде не видел. Но, как сам он часто говорил, невозможно знать в лицо каждую шлюху на «литл лоне». Фрина сделала жест рукой. «Мне тех розовых порошков», — невнятно проговорила она. Аптекарь медлил, как будто ожидал продолжения фразы. Мозг Фрины, работавший чрезвычайно активно, тут же предложил ей решение. Она вспомнила рекламу, развешанную вдоль железнодорожных путей. «Розовые пилюли доктора Паркинсона для цвета лица». Это намек на лекарственное средство, запатентованное в конце XIX века компанией Full Ford and Company и включавшее в свой состав оксид железа и сульфат магния. Считалось, что оно помогает от хореи ревматической лихорадки, головной боли, последствий гриппа, тахикардии, а также при бледности и желтоватом цвете лица. Лекарство очень широко рекламировалось и продавалось в 82 странах мира. «Тех розовых порошков для цвета лица», — добавила она, протягивая десятишиллинговую банкноту. Человек кивнул, и в обмен на деньги подал ей крошечный пакетик из розовой бумаги, на котором красовалась розовые порошки Петерсона для цвета лица, и где содержалось небольшое количество нужного вещества. Фрина слабо кивнула аптекарю и отправилась назад к Берту. — Идем, морячок, — произнесла она, тяжело наваливаясь на кавалера. — Давай вернемся ко мне. Берт обнял ее и повел прочь канаве, где, как всегда, слегка осевший на колесах, обитал их Морис. Сесс почти бесшумно последовал за ними. «Сесс, отнеси это в больницу королевы Виктории доктору Макмиллан и возвращайся к нам», распорядилась Фрина, сунув пакетик в ладонь Сэса. «А мы с Бертом продолжим кутить. Будем ждать тебя в мамаше Джеймс, старина». «Разве мы еще не закончили?» — прошептал ей на ухо Берт. Он находил это предприятие нервным и опасным, хотя и получал некоторую компенсацию в виде близости Фрины. «Пока нет. Я хочу посмотреть, кто еще сюда заходит», — ответила Фрина и опять повела его по улице. Они снова нашли места в мамаше Джеймс. «В такой пивной Фрине еще никогда не доводилось бывать». Она занимала часть старого дома с верандой со стороны фасада. Сама мамаша Джеймс оказалась ирландкой огромного роста, выглядевшей лет на триста, с лицом, которое вполне могло заставить молоко свернуться, и железной рукой. Она разносила свое ядовитое пойло посетителям, сидевшим на веранде и прямо на тротуаре. В доме стоял тошнотворный запах, вонь экскрементов, и кухонный чат. Фрина подумала, ни за что на свете, даже если бы долго голодала, она бы не съела ни крошки из кухни, в которую не решился бы войти ни один санитарный инспектор. Три-четыре ночные бабочки сидели на веранде под оцинкованной крышей и, потягивая джин или пиво, пристально глядели на Фрину. Она почувствовала близость опасности. И дело было не только в том, что она выслеживала кокаиновую банду. Любая из этих девушек могла возмутиться ее присутствием здесь, на их территории, и устроить сцену или позвать сутенера. Скверное дело. Фрина громко обратилась к Берту. «Пора нам идти домой, милый. Завтра утром не рано вставать на фабрику». Женщины отвели от нее глаза и успокоились. «Дилетантка», — подумали они, — «вышла поразвлечься и немного подзаработать. Никакой опасности». Фрина с облегчением вздохнула. «Это похоже на ожидание атаки», — заметил Берт. «Ты, кажется, говорил однажды, что война — заговор капиталистов», — прошептала Фрина. «Да, так и есть. Но нам с Эссом пришлось в нем поучаствовать». «Мы познакомились на передовой, в Галиполе, продолжал Берт. «Он спас мне жизнь, толкнул меня на дно окопа в тот момент, когда турок целился мне в башку. Мы выбрались оттуда живыми, в отличие от многих». «Повезло нам», — заключил он. «Теперь я вспоминаю это всегда, когда приходится ждать». К наркоторговцу подошли новые покупатели. Фрина подсчитала, что за три часа он заработал не меньше сотни фунтов. Она порадовалась за свой наряд. Вульгарное платье и дырявые чулки как нельзя лучше подходили к этому месту. Фрина подумала было, что сегодня они не увидят больше ничего интересного, и уже собиралась толкнуть Берта локтем и сказать, что дело сделано, и пора по домам. Как вдруг заметила закутанную в плащ фигуру человека на секунду остановившегося в свете уличного фонаря и затаила дыхание. «О, Господи!» — прошептала она и вытянула шею. Берт увидел, как высокая театральная фигура приблизилась к лавке аптекаря и потребовала. «Кокаин!» «Это Саша!» — прошептала ошеломленная Фрина. «Да он с ума сошел!» «Тот парень, которого мы подобрали с заточкой в Баку?» — шепнул Берт на ухо Фрине. Она кивнула. «Нам обязательно его спасать?» — уныло спросил Берт. «Он не любил иностранцев, за исключением товарищей коммунистов, а Саша был контрреволюционером». Фрина захихикала тонким голоском и шлепнула Берта по руке, которую он положил ей на колено. Лицо аптекаря приобрело оттенок сала, Его помощница благоразумно предпочла исчезнуть. и мамаши Джеймс встрепенулись и принялись наблюдать за происходящим. Три человека с необычно серьезным для Литллона видом двинулись в сторону Саши. Фрина сжала зубы. Так вести себя может либо комедиант, либо идиот. Пора бы уже Сессу вернуться, волновался Берт не в его привычках опаздывать к драке. «Ты их знаешь?» — спросила Фрина. Берт кивнул, и Фрина тоже узнала первого и второго головорезов. «Это джентльмен Джим Коки Биллингс, а следом идет бык», — объяснил Берт. Фрина в страхе глядела на быка. Он был около метра восьмидесяти ростом, с плечами шириной в три топорища и руками, как лопаты. Двигаясь на Сашу, бык вытащил изо рта сигарету и загасил ее о свою ладонь. «Ты это видел?» — спросила Фрина. «Да, раньше он работал каменщиком», — ответил Берт без тени удивления. «Ничего не поделаешь, придется нам спасать Сашу», — вздохнула Фрина. Она привстала, но Берт удержал ее. «Вы же хотите узнать, кто за всем этим стоит?» Они поведут его к хозяину, и мы проследуем за ними. — А что, если они убьют его прямо здесь? — Нет, они захотят выяснить, что ему известно, — пробормотал Берт, почти не раскрывая рта и стал выпускать колечки дыма. — Но где же полиция? — В лейтл -Лоне. Да их сюда никакими ковришками не заманишь. Понаблюдаем за дракой, а дальше увидим. Сейчас мигом соберется не меньше сотни парней. Они слетаются на драку, как мухи на мед. Вот увидите. Первый из нападавших приблизился к Саше и выбросил вперед кулак. Саша увернулся, и кулак быка угодил в стену, пробил тонкий слой оштукатуренной фанеры и застрял. Джентльмен Джим проскользнул под рукой своего приятеля, сделал обманный выпад правой рукой, а когда Саша отскочил, Изо всех сил ударил его в грудь левой. Саша пошатнулся, но быстро пришел в себя. Потом попытался ударить Джима в колено, промахнулся и угодил в голень. Со словами, которые не пристало произносить джентльмену, Коки Биллингс, явно уже хорошо набравшийся, схватил Сашу сзади и затянул у него на шее шарф. «Бей его, бей!» — голосили завсегдатые мамаши Джеймс. Некоторые из них, шатаясь, заковыляли на улицу, чтобы присоединиться к драке. Удары сыпались градом на кого попало. Фриния тоже кто-то задел по плечу. Она пнула обидчика ногой и последовала за Бертом на улицу. Крики и проклятия стали громче, как и монотонные глухие удары, сначала кулаками по телам, а потом телами о мостовую. Берт ловко уворачивался, Пробираясь между дрочунами и натыкаясь то на их ноги, то на лежавшие тут и там тела, пока не достиг дверей аптеки. Как раз в этот миг бык замучал как его рогатый теска, высвободил руку из дыры в стене, разметая вокруг щепки, и заковылял за джентльменом и коки, который уже взвалил Сашу на свое плечо. Маленький толстячок-аптекарь пытался закрыть ставни, но кругом было слишком много народу. В глубине лавки открылась дверь, пропустила процессию головорезов и захлопнулась. «Уходим, Берт!» — крикнула Фрина, и они стали выбираться из толпы, пробивая себе дорогу кулаками, пока они оказались, наконец, в относительно тихом переулке. «Где мы?» — возле синагоги. Этот переулок ведет к внутреннему дворику. «Но где же Сэс? Что за времена пошли? Ни на кого нельзя положиться?» Фрина одернула платье, поправила волосы и вдруг неожиданно крепко прижалась к Берту. Губы Берта приблизились к ее рту, и Фрина жадно поцеловала их. Его губы оказались мягкими и решительными, и руки Фрины жались вокруг его мускулистого тела. Берт крепче прижал девушку к себе, и она зашаталась, на сломанных каблуках. Их ослепила вспышка света. Не выпуская Фрину, Берт поднял голову. «Не видишь, человек занят», — проворчал он. Владелец фонаря извинился и пошел прочь. Это был Коки Биллингс. «Они нас еще не вычислили», — шепнул Берт. «Нет еще. Где же заканчивается этот дом? И не надо так крепко обнимать меня». Берт тут же отпустил Фрину. «Вроде бы он примыкает к баням», — медленно проговорил он. «К баням, мадам Брэда, спросила Фрина. Она закурила сигарету дешевой марки, купленную здесь и соответствующую ее нынешней роли, и прислонилась к стене. «Похоже, драка заканчивается». Берт выглянул за угол. «Да, они уже устали. А вот и Сэс». «Эй, приятель, я нашел для нас шлюху!» выкрикнул он, и Сэс, как ни в чем не бывало, подошел к ним. Не привлекая внимания, он завернул за угол. «Она сказала все чисто», — заметил Сэс. «Что у вас?» «Неприятности», — ответила Фрина, вкратце обрисовав ситуацию. «Вот так-то. От Саши нас отделяет эта стена. Думаю, аптека размещается в том же здании, что и заведение мадам Бреда». «Что будем делать?» «Вам решать», — равнодушно ответил Сесс. Фрина задумалась. В этот момент раздался громкий крик, полный боли и возмущения, и поток русских ругательств. «Похоже, он жив», — заметил Берт. Оба водителя взглянули на Фрину. Крик взволновал ее. «Конечно, Саша повел себя как дурак и заслуживал первого приза на всемирном конкурсе идиотов», Но Фрина однажды уже обнимала это тело и чувствовала глубокую привязанность к тому, кого истязали сейчас за высокой кирпичной стеной. «Я перелезу через стену», — решила она. «Подсадите меня». Сесс взглянул на Берта, тот пожал плечами. Стена была высотой всего около двух с половиной метров. Берт подставил руки. «Не уходите далеко» шепнула Фрина, и на ее густо накрашенном лице вспыхнула ослепительная улыбка. «Может случиться нечто непредвиденное». «И что нам делать?» — поинтересовался Берт. «Вызвать полицию», — ответила она, поставив ногу на руку Берта и легко вспрыгнув наверх. Она взобралась на стену в один прыжок. На мгновение под ее юбкой мелькнули изящные ножки в дырявых чулках. Повисла на другой стороне, опустившись на руках как можно ниже, чтобы не шуметь, и спрыгнула вниз. Во внутреннем дворике лавки аптекаря было сыро, скользко и очень темно. Фрине пришлось нащупывать путь вдоль стены, то и дело останавливаясь, чтобы освободиться от чего-то, похожего на очень длинную и сырую бельевую веревку. Хотя представить себе, что кто-то в этом доме занимался стиркой было бы очень трудно пока она, наконец, не обнаружила начало следующего дома. Во дворе повсюду валялись пустые консервные банки и бутылки. В конце концов, Фрина встала на четвереньки, так легче было пробираться через свалку. Таким образом, ей пришлось познакомиться с этим местом ближе, чем хотелось. Поэтому она обрадовалась, когда добралась до стены дома, а потом, продвигаясь вдоль нее, нащупала и дверь. Под дверью пробивался свет. Фрина приникла к ней ухом. В невнятном шуме голосов слова были неразличимы. Она продолжала двигаться на ощупь, пока не добралась до окна, высокого и грязного, но через него было слышно лучше, чем через дверь. Ее сердце забилось заметно быстрее, дыхание участилось, но Фрине это нравилось. «Авантюристками не становится. Ими рождаются. Отведите меня к вашему королю, громко кричал Саша. Я хочу увидеть его, прежде чем умру. Ты встретишься с ним. Он до смерти хочет тебя увидеть. Ты и твоя семья доставили ему столько хлопот, ответил джентльмен. Но где же эти несносные женщины? Мы должны представить его величеству полный комплект. Не знаю. Угрюмо ответил Саша. Последовала пауза, во время которой кто-то чиркнул спичкой, затем снова раздался крик. Этот шум заставлял Фрину нервничать она не могла войти, пока дверь была под наблюдением, поэтому она снова двинулась на ощупь вдоль дома и завернула за угол, откуда ничего не было слышно. С другой стороны, дом примыкал к соседнему строению. Не повезло. Медленно и бесшумно Фрина стала двигаться обратно в правую сторону и вышла куской, шириной всего около полуметра, дорожки между домом и кирпичной стеной. Она скользнула туда в поисках открытого окна. Задняя дверь с грохотом распахнулась, и Фрина застыла на месте, прижавшись лицом к стене. Ослепительно яркий свет электрической лампы озарил двор. Дверь снова захлопнулась. «Нет никого», — услышала она голос быка. «Просто у тебя кайф, Коки. «Просто у него кайф», — подумала Фрина, цепляясь окоченевшими пальцами за предполагаемый подоконник и доставая из-за подвязки нож. Она нащупала задвижку, без труда ее отодвинула и, подняв раму, которая издала несколько холодящих душу взвизгов, влезла в окно. Оказавшись в темной комнате, она закрыла за собой окно, присела на подоконник и прислушалась. Фрина не стала убирать нож, и поэтому, когда ее без предупреждения атаковали, она изо всех сил ударила куда-то вверх и подхватила осевшее тело. В свое время мисс Фишер получила несколько уроков от парижских мастеров уличных боев, но еще никогда не применяла нож. Поэтому Фрине пришлось подавить приступ тошноты, когда она высвобождалась из-под тела нападавшего, которое тут же шлепнулось на пол. Тусклый уличный свет пробивался через окно, и Фрина, перевернув тело на спину, увидела, что ее обидчицей была Герда, «Служанка, мадам Брэда!» Похоже, Фрина забралась в ее спальню. Из ослабевшей руки Герды выпал кухонный нож. Фрина наклонилась к ее груди. Герда была жива. Нож прошел под ключицей, рана была тяжелой, но не смертельной. Учителя Фрины вряд ли одобрили бы поступок своей ученицы, а тем более облегчение, которое она испытала. Фрина... Чиркнула спичкой, нашла в комнате Герды свечу и сняла с подушки наволочку, чтобы перевязать рану. Она вытащила нож из раны сразу же после удара, что категорически не рекомендовалось, и теперь ее жертва истекала кровью. Фрина увидела, что Герда потеряла сознание и забинтовала ее, как мумию. Оставшимся трепьем она привязала служанку к кровати и вставила ей в рот кляп. «Что-то подсказывало Фрине? Герда вряд ли очнется в хорошем расположении духа». Тем временем ей еще нужно было освободить кричавшего Сашу и потолковать со снежным королем. Фрина подкралась к двери с ножом в руке и прислушалась. Она взвесила в руке нож Герды, решила, что он слишком тяжел для внезапного удара, и спрятала его под кровать. Теперь из кухни не доносилось ни звука. Зато в коридоре слышались чьи-то шаги. Фрина учуяла восхитительный запах, которым благоухали купальни мадам Бреда, и ощутила невероятное желание пробраться в переднюю часть дома, чтобы немного привести себя в порядок. В комнате Герды нашлись кувшин с водой и раковина, и Фрина, прислушиваясь к шагам в коридоре, принялась дорогим мылом смывать грязь, в которой она извозилась во дворе. Задув свечу и тут же открыв дверь, Фрина увидела Коки Беллингса. Грызя ногти, он приблизился к парадной двери, открыл ее, осмотрелся, вздохнул и снова закрыл. Ясно было, что он принял дозу некоторое время назад, поэтому незаметно проскользнуть мимо него невозможно. Саша затих. Что они с ним сделали? Может, они убили его? Фрина порылась в вещах Герды и нашла купальный халат. Она сняла свои драные чулки, положила в карман пистолет и снова выглянула за дверь. Теперь к Коке присоединился джентльмен Джим. «Хватит метаться, как зверь в клетке», — проворчал Джим. «Его Величество сказал тебе, не больше четырех доз в день. На сегодня тебе хватит». «До завтра всего три часа». «Раньше хватало, а теперь уже нет», — захныкал Коки. «Только разок нюхнуть, только разок, у меня нервы ни не к черту». «Нет, — говорю тебе, — король сказал, — четыре дозы». «Только одну, одну щепоточку, только на этот раз», — умолял Коки. Джентльмен сдался и вытащил из кармана маленький сверток. «Запомни, это в последний раз», — сказал джентльмен и направился на кухню. Фрина выжидала, пока Коки, сперва сидевший на лестнице с закрытыми глазами, резко сорвался с места и убежал в переднюю часть дома. Он отправился в свой собственный мир и не заметил Фрину.